Величина b приближается к нулю, и, следовательно, масса тела растет до бесконечности. Все это весьма любопытно для радиологии. Но зачем же впадать в Эйнштейновскую метафизику, если можно прекрасно обойтись и обыкновенной механикой? Макс Абрагом давно составил уравнение движения электронов с помощью уравнений Максвелла. «Ваш Макс Абрагом просто неуч!» — отрезал Линд. И тут Челдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать. Простонародно ухо и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным чудесным старческим смешком, уютным и сухим, как рассыпавшиеся сушки. «Ну, засранец!» — пропищал он восхищенно, — тыкая в линта желтоватой лапкой, честно говоря, очень похожей на куриную. Удивительный засранец! На какой помойке вы, Сережа, его нашли? Из-за стола едва торчит, а туда же огрызается. Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. Жуковский придвинул к себе злосчастное ходатайство, взмахнул острым, всеми цветами — по бежалости, отливающим пером. Но позвольте, вдруг протянул он недовольно. Помимо физики и математики, в аттестате есть и другие предметы. География, например. Или это, как ее, словесность. Это все Маруся Николай Егорович, выпалил Чулдонов явно заранее заготовленный ответ. Что, Маруся, сдавать будет за вашего гения? — Нет, что вы, боже упаси, Маруся лично с мальчиком занималась, и можете поверить. — И не сомневаюсь, что занималась, — проворчал Жуковский. Слух поди сказки зачитывала этому обалдую. — Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Поди оба были без ума от удовольствия. Он быстро поставил в нужном месте щеголеватую подпись старого педагога, обманчиво простую, и круглую на вид, но снабженную таким мудрёно закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе. «Да, и не задирайте нос, засранец!» — назидательно сообщил он Линту. «Это подпись — дань уважения Сергею Александровичу и большой аванс вам. Пробелы в вашем образовании сравнимы лишь с пробелами в вашем же воспитании». Вам придется много учиться, очень много, например, иностранные языки. Уверен, что вы не знаете ни английского, ни немецкого, а ведь без немецкого невозможно. Это язык большой науки. Линд кивнул. Немецкий действительно был полезным инструментом, хотя бы потому, что недалеко от Малой Сидоминухи мы калигории немецкие колонисты. Им приходилось так же не сладко, как евреям. Но в отличие от последних, немцы дружили не только с головой, но и с руками. Когда речь идет о совместном покорении черства херсонской земли, идиш и немецкий становятся особенно похожими. Кровь и пот разных народов неотличимы на вкус. И еще слезы. Пожалуй, еще и слезы. Поэтому спорить по поводу немецкого Линд не собирался. И стоя в первых числах августа 1941 -го года в нескончаемой очереди военкомат, мысленно-раскатисто повторялась Фауста самая любимая. Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали, как вам известно, с самых давних дней. Гёте Фауст. Перевод Бориса Пастернак. Слух нельзя, конечно. За немецкий можно было теперь и по сапатке слопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки. Знание языка противника считается преимуществом по законам любого военного времени. И его должны взять. Просто обязаны. В конце концов, ему всего сорок один. Линд огляделся. Вокруг было не так уж много откровенных мальчишек. Вон тот, например, в клетчатой рубашке, с худым, обглоданным какими-то невзгодами лицом. Ему никак не меньше сорока пяти. Почувствовав на себе взгляд, Мужчина оглянулся, посмотрел на Линта, тоскливыми, в темноту провалившимися глазами. «От какой судьбы ты удираешь на фронт, бедолага? С чего решил, что на этот раз тебе повезет?» Мужчину толкнул какой-то крепкий мордастый парень, мазнул по лицу набитым вещмешком и, даже не заметив, оттеснил сторону. Очередь беспокойно шевелилась, извивалась. то вытягиваясь напряженной стрункой, то хаотично запруживая часть улицы. То там, то тут, то и дело взвизгивала гармошка, и кто-то принимался отчаянно плясать, словно вколачивая свой страх в булыжную мостовую. В ответ гармошки взвизгивала, не выдержав, баба. Принималась голосить, оплакивая своего Вовку или Кольку. «Всех-всех, пока целых, пока крепких». потных, переминающихся с ноги на ногу, галдящих, родных. Бабу тут же затыкали, и она, всхлипнув, припадала к мужниному или сыновнему плечу, отчаянно пытаясь надышаться родным запахом на всю войну. «Никуда не отпущу! Не отпущу!» — говорю. «На кого ж ты меня покидаешь, милый?» «А ну, цыц, дура! Не позорь меня перед ребятами!» — говорю. Линд был один, как положено, как всегда. Никто и предположить не мог его в этой очереди. И от этого почему-то было весело и радостно, будто перед Линд замялся. Он не помнил, когда и от чего ему в последний раз было радостно. Может быть, если бы в детстве у них в доме хоть что-то праздновали, наряжали елку, шуршали за дверью заманчивыми пакетами с подарками... Он усмехнулся. «Будем считать, что ему весело и радостно, как и положено перед войной». Линд вдохнул поглубже теплый, коричный, почти пряничный дух московских мостовых. К осени этот город вспоминает свое деревенское происхождение и начинает пахнуть яблоками, булками, хрустящим новеньким ситцем, крепкой, медленно холодеющей листвой. «Нет ничего прекраснее Москвы в сентябре, и нет ни малейшей надежды, что к ноябрю война закончится, хотя в очереди только об этом и говорили». Линд понимал, что к ноябрю все как раз только начнется. Для такого анализа хватило бы и втрое меньших, чем у него мозгов, но во всеобщую истерически оживленную болтовню не вмешивался. «Пусть себе. Они всего лишь люди, бедные люди». Пример — тавтологии. Главное, чтобы в военкомате его не завернули назад. Из-за угла вывернул шустрый лупоглазый автомобиль, тормознул у тротуара, ослепив будущих солдатиков лаковыми бликами. «Мамочки, родные, это ж Хорьх 853, 35 пятого года». Почти простонал паренек за спиной у линта, будто взгромоздившись на десяток ящиков и с трудом удерживая равновесие, добрался наконец-то до заветной щелки в стене и увидел голую девушку. Настоящую голую девушку. Нежно-бархатную, мутно-лунную, едва различимую в парном банном полумраке. Из хорьха, ловко хлопнув черно-белой дверцей, вышел невиданный недоросль. Рослый, круглоголовый, улыбчивый, в нездешнем твидовом костюмчике. Обомлевшая толпа, не веря своим глазам, наблюдала маленький щегольской чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые. Да нет, так просто не бывает, в плотные гольфы. «Бля буду, буржуй!» — с восторгом мотекнулся кто-то за спиной Линта. «Да какой! Просто буржуище! Чтоб ты понимал!» Поправили его недовольно. «Не буржуй, а иностранец! Иностранный корреспондент! Статью будет про нас готовить!» Между тем иностранный корреспондент вальяжным манием отпустил свою невероятную машину и отправился в самую гущу очереди. Все с той же ликующей,